Глава 925. Кладобище Завёст. Кладобище Завёст одно из самых таинственных и легендарных мест бесконечного дао домена. Чтобы попасть туда, надо выполнить три условия. Кладобище должно быть открыто, культивация кандидата должна быть ниже стадии планеты, а также он должен было быть меткой. Эти непреложные правила защищают кладобище от тех, кто хотел присвоить себе его богатства. Самне говорят, кто только не пытался проникнуть туда. Даже могущественные практики стадии Вечной Звезды, но никому не удалось попасть в это легендарное место. Однажды бесконечный клан под предводительством Божественного Императора пытались ворваться туда. Это затея обернулась огромными потерями. По возвращении Божественный Император, ко всеобщему удивлению, принёс публичные извинения. Это потрясло весь дао-домен. Могущественные семейства и кланы оставили попытки проникнуть на кладбище звёзд. К шести кладбищу не полностью закрылось от внешнего мира. Оно удостоило 500 разных уголков звёздного неба особой меткой. С тех пор прошло много лет. Часть меток были утеряны, тем не менее до нынешней эпохи сохранилось более 400. Это показывало, что кладбище звёзд было готово принимать людей из внешнего мира, если они готовы следовать правилам. Паломничество проходило раз в несколько сотен лет. Вместе со сложенным во много раз листом бумаги пропали и древние корабли с более чем четырьмя сотнями избранных на борту. Ван Буэлло не стал исключением. Перемещение заняло всего пару вдохов. После этого у избранных постепенно начало проясняться в глазах. Когда зрению Ван Буэлло вернулась была острота, он увидел совершенно другой пейзаж за бортом. Море. Сперва могло показаться, будто морская вода была чёрного цвета, но оказалось, что всё море состояло из чёрных бумажных обрезков. Что до неба, оно было уже более привычным, тёмно-синим. А вот светило у них над головой было как будто сделанное из белой бумаги. Всё вокруг казалось было сделаны из бумаги. Облака в небе, морские птицы, всё было бумажным. За исключением неба, весь мир состоял только из двух цветов чёрного и белого. В этом странном мире только корабли и избранные у них на борту не были сделаны из бумаги. Молодые люди поражённо озирались. Бумажное море. «Миновав это море, мы попадём в Империю Звездопада! Мы добрались!» Ван Буэлэ почти ничего не знал о Кладбище Звёзд, но другие избранные, похоже, были осведомлены намного лучше. Семьи и кланы наверняка снабдили их всей имеющейся у них информацией. Слушая восклицания и приглушённые бормотания избранных, Ван Буэлэ внимательно осматривала Бумажное море и раздумывала об упомянутой имя Империи Звездопада. Как вдруг на весь мир прогремел голос гигантского бумажного человека. Гости из внешнего мира, а некоторые из вас знают, где вы находитесь, другим все неведомо, поэтому я поведаю всё, что вам следует знать. Вы попали в Чёрное море Звездопада. Мне прекрасны звёзны с какой целью вы прибыли сюда. Вы хотите попытать удачи в поисках особых планет и подняться на следующую ступень культивации. По этой причине мы открываем для вас свои двери, но чтобы получить желаемое, вам надо пройти несколько испытаний. Первое самое простое. Только те, кто сможет сойти на берег, станут дорогими гостями Империи Звездопада. Берег не близко. С обычной культивацией потребуется около 5 дней, чтобы добраться туда. Посему вам даётся 5 дней. Для достижения цели разрешается использовать любые методы. Если доберётесь до берега за 5 дней, то пройдёте испытание. Должен напомнить, что море переполнено губительной энергией. Этот Цин может обратить всё на свете в бумагу, в том числе вас. «В прошлом нередко практики погружались в это море и становились его частью. В этом испытании всё будет зависеть только от вас!» На этом громогласный голос стих. Ван Боулэ тут же перевёл взгляд на бумажное море. К этому моменту его давление слегка ослабло. Их корабль окружил чёрный цы. Прямо у них на глазах борт начал превращаться в бумагу. Восемь других кораблей находились в схожей ситуации. Небольшая часть пассажиров сохраняла спокойствие. Восемь. Но при виде этого рящающегося вокруг почти все изменились в лице. Судя по скорости трансформации, этому цене потребуется 5 дней, чтобы превратить каждую доску корабля в бумагу, и ему хватит этого времени, за которое сгорает палочка благовоний. Не трудно догадаться, что к этому времени оставшиеся на корабле люди будут вместе с ним похоронены на дне морском. Единственный способ спастись покинуть корабль, а потом использовать силу культивации, чтобы как можно скорее добраться до берега и защититься от губительного Цэ. Это была не столько проверка кладбища звёзд, сколько состязание на выбывание. Те, кто не пройдёт, не просто покинут испытание, их ждёт смерть. Пафосная речь, но это лишь предварительная оценка. И мне дело не до девяти кораблей, не до их рулевых. Что до неба, если его можно пересечь без каких-либо проблем, тогда в этом испытании не будет никакого смысла. Ван Боулин инстинктивно посмотрел на ещё гребущего веслом возможного человека. При этом его охватило странное чувство, после всего случившегося между ними он больше не считал рулевого недушевлённым конструктом. Для Ван Буэлэ он был живым, пусть это и была не совсем привычная форма жизни. Но сейчас от него ничего не зависело, с нынешней культивацией Ван Буэлэ не мог никого защитить. Будучи здесь чужаком, он не знал, действительно ли эта сила была настолько опасной, быть может с бумажным человеком и кораблем ничего не случится. Не мог же рулевой ещё раз стать бумажным. Эта мысль немного успокоила Ван Бола. При взгляде на другие корабли он увидел, как избранные его прыгали за борт и превращались в лучи радужного света. Нечто похожее происходило и на их судне Лилинзы. Девушка в маске и остальные уже покинули корабль. Большинство избранных уже поднялись в воздух. Судя по небольшой дрожи, на них навалилась невидимая сила. Несколько человек внезапно начали терять высоту и чуть не упали в Чёрное море. К счастью, в самый последний момент их культивация ярко вспыхнула, что позволило им спастись, но бледность щёк и страх в глазах ясно говорили, что находиться в воздухе было очень непросто. «С этим небом что-то не так?» Ван Буэлла прищурился. Избранный и покинувший корабль были вынуждены показать всё, на что способны. Продемонстрировать свои лучшие божественные способности. Некоторых окутало яркое свечение, превратив их в размытые силуэты. Другие достали магические артефакты, дабы противостоять загадочной силе моря. Кто-то выполнил магические пассы и запрыгнул на голову возникшим девяти драконам. Все использовали свои лучшие техники. В этот момент они по-настоящему смогли проявить себя и показать всем глубину своей культивации. Хоть они и находились на великой завершённости бессмертия, сейчас легко было понять, кто был слабее, а кто сильней. Четыре человека, двое парней и две девушки с первых секунд продемонстрировали небывалую скорость, что привлекло внимание Ван Буэлла. Одно из них была девушка в маске с его корабля. Стоило ей подняться в воздух, как с её ног ударил рожданный свет, принявший форму пёстрого феникса. Гигантская птица помогла ей преодолеть сопротивление неба и стать одной из быстрейших среди четырёх из бордекх. Второй была девушка с другого корабля. Настоящая красавица с прелестной улыбкой, на её правом запястье был повязан колокольчик. Стоило ему зазвенеть, как по пространству разошлась видимая глазу рябь. Ко всеобщему удивлению, девушка побежала прямо по ней, причём чем громче звенел колокольчик, тем выше становилась её скорость. Что до двух парней, один буквально излучил свирепость, а другой выглядел как интеллигентный культурный молодой человек, свирепый парень был облачён в чёрный халат. Стоило ему провести рукой перед собой, как перед ним возник длинный меч, который окутывал бритвенно-острицы. Вдобавок от него исходила пугающая и даже зловещая аура, Ничто не могло остановить этот мчащийся по небу меч. Интеллектуальный молодой человек пересекал море самым необычным способом. Он просто шёл по морю и читал бамбуковый свиток. Губительная энергия останавливалась в 10 метрах от него, не в силах пробиться дальше. Парень шёл со средней скоростью, шагая прямо по волнам чёрного бумажного моря. При виде этой четвёрки в сердце Ван Боле поднялась волна недовольства. Я тоже так могу. С этой мыслью Иван Болониска поклонился божемому человеку, а потом выпрыгнул за борт и взмыл в воздух.